Хозяин ресторана, узнавший Ахмеда, ни за что не хотел взять с него деньги за еду для всех сопровождавших колонну людей. Они обедали в две смены, и поочередно дежурив у машины. Вместе с водителями их было 13 человек, на что обратил внимание Цапов, пошутил, что это не совсем приятная цифра. Перед выездом произошло небольшое происшествие, когда им пришлось подождать Славу, который опоздал к отходу колонны, мотивируя это действие местной пищи. Ахмед тревожно взглянул на Цапова, но тот ничего не сказал, и они снова расселись по машинам, выезжая в том же порядке, в котором провели первую часть пути. Дорога на Шарабад оказалась несколько хуже. Сказывалось, отсутствие централизованных средств у местных властей. Прежняя магистральная дорога юга огромной страны ныне превращалась в обычную провинциальную дорогу. Они ехали около часа, когда впереди замаячил пост ГАИ. Вышедший на дорогу офицер делал резкие отмашки, требуя остановиться. «Останови», — разрешил Ахмед водителю, доставая пачку денег, И когда джип затормозил, побежал к офицеру. Через минуту он вернулся. «Все в порядке», — кивнул он, улыбаясь. «Можем ехать». «Сколько ты ему заплатил?» — улыбнулся Цапов. «У нас цены нормальные», — засмеялся Ахмед. «За каждую машину сто долларов. И еще сто в качестве братшиша, уважение к начальству». «Немного» согласился Цапов. «Это когда один раз останавливают», возразил Ахмед, «а нас еще до Бухары не раз остановят». «И каждый раз будешь платить?» «Конечно», кивнул Ахмед, «иначе нельзя». Они заранее предупреждают о возможных облавах в других постах. У них тоже свой план есть, свое начальство, просто так машины по дорогам не ходят, за них нужно платить. через час ситуация повторилась и вышедчий из машины ахмед снова довольно быстро договорился ведь тема оплаты дорожных расходов работала безупречно ни один офицер дорожной службы не мог отказаться от подобного уважения этому часу дня они проехали шарабат не останавливаясь по направлению к мубарыку Дважды звонил Афанасий Степанович, уточнял где они находятся в данный момент. В восьмом часу вечера, когда стало темнеть, впереди на дороге блеснули огни автомобиля. Офицер ГАИ привычным жестом поднял свой жезл. Ахмед тревожно вгляделся вперед. В стремительно наступающей темноте виднелись контуры второй машины, стоявшей рядом с автомобилем ГАИ. «Странно», — сказал Ахмед, — «здесь не должно быть никаких постов, ГАИ». Проснувшийся Цапов подвинул к себе автомат. Родитель тревожно посмотрел на него и тоже достал автомат, положив его на колени. «Без моей команды ничего не делать», — приказал Ахмед, выходя из автомобиля. Цапов оглянулся особых оснований для беспокойства он не нашел. Заключением того обстоятельства, что Ахмеда была карта всех постов ГАИ, полученная, или точнее купленная, в Министерстве внутренних дел. И на этой карте такого поста не значилось. Ахмед медленно подходил к инспектору ГАИ, когда сзади вспыхнуло пламя. Все вернулись в ту сторону — И Ахмед выстрелил в инспектора, уже поднявшего свой автомат, и упал на землю. Сразу две автоматные очереди пробили переднее стекло джипа, и водитель, вскрикнул упал на руль. Сапова схватил автомат, открыл дверцу, упал на землю, переворачиваясь во время прыжка и отползая от машины. Слева от колонны к машинам бежали незнакомые люди — из автомобиля выскакивали люди ахмеда попадавшие под убийственный огонь нападавших внезапно передний джип в котором только что сидел цапов взорвался словно подброшенный невероятной силой очередную машину выставили из гранатомета